Глава семьдесят В Париж, в Париж Сколько волка не корми, Он все в лес смотрит. Волк — дикий зверь. Никто б не удивился, Если бы волка заперли в клетку. Наоборот, все только этого и ждали. Кто-то со злорадством, Кто-то с беспокойством. Боротынский Пушкину — Март 1828 года. Москва. «В моем Тамбовском уединении я очень о тебе беспокоился. У нас разнесся слух, что тебя увезли, а как ты человек довольно увозимый, то я этому поверил. Спустя некоторое время я с радостью услышал, что ты увозил, а не тебя увозили. Увозимый». Замечательное словечко обозначающая человека, которого в любую минуту ждет дорога во глубину сибирских руд. Пушкин послал царю шестую главу Онегина и знаменитые теперь станцы друзьям. Нет, я не льстец, когда царю хвалу свободную слагаю, я смело чувства выражаю, языком сердца говорю, его я просто полюбил. Он бодро, честно правит нами. Россию вдруг он оживил войной, надеждами, трудами. Оживлять Россию войной — прекрасная идея, не правда ли? Свободно хвалить и смело любить императора — просто отлично. Но как только друзья стали известны друзьям, на автора... Обрушились неприятные упреки, мол, как не стыдно лизать шпоры. А от царя пришел приятный ответ. Бенкендорф Пушкину, 5 марта 1828 года. «Государь-император изволил повелеть мне объявить вам, милостивый государь, что он с большим удовольствием читал шестую главу Евгения Онегина». Что же касается до стихотворения вашего под заглавием «Друзьям», то его величество совершенно доволен им, но не желает, чтобы оно было напечатано. Просто прелесть. Вроде бы угодил, а печатать нельзя. Почему? А потому что стишок, начатый за здравие, кончается за упокой. Листец скажет... «Презирай народ!» «Глуши природы голос нежный!» Он скажет «Просвещение плод разврат и некий дух мятежный беда стране, где раб одни приближены к престолу, а небом избранный певец молчит по очи долу». Написанный зимой 1827 года, опубликованный через тридцать лет при Александре II. В 1857 году стишок этот содержал еще и дерзкий ответ царю и генералу. Бенкендорф Пушкину, 23 декабря 1826 года. «Государь-император с удовольствием изволил читать рассуждения ваши о народном воспитании. Его величество при всем заметить изволил» что принятое вами правило, будто бы просвещение и гений служат исключительным основанием совершенству, есть правило, опасное для общего спокойствия, завлекшее вас самих на край пропасти и повергшее воную толикое число молодых людей. Нравственность, прилежное служение, усердие предпочесть должна просвещению неопытному, безнравственному и бесполезному. На сих-то началах должно быть основано благонаправленное воспитание. Во-первых, все очень правильно. И по телевизору это говорят, и депутаты в Думе это пишут слово в слово. Во-вторых, перечитайте-ка теперь две последние строфы станцев, приближенные к престолу листец убеждает императора, что просвещение плодит развраты мятежников. «Вы что ли думаете, льстецы и царь, не поняли, что получили ответ, похожий на пощечину?» Значит, прав был автор, не упоминая в Онегине политику и тайную полицию, погубил бы любимое сочинение. В 1828 году «Блистательная порта» в нарушении Аккерманской конвенции, закрыла для нас пролив Босфор. Понятное дело, началась русско-турецкая война. Пушкин попросился на фронт. Бенкендорф Пушкину, 20 апреля 1828 года, Петербург. Я докладывал государю-императору о желании вашем милостивый государь, участвовать в начинающихся против турок военных действиях, «Его императорское величество, приняв весьма благосклонно готовность вашу быть полезным в службе его, высочайше повелеть мне изволил уведомить вас, что он не может вас определить в армии по елику все места воной заняты». Такое же прошение подавал Вяземский и получил почти точно такой же отказ. Князю граф написал «все ж таки более особенно благосклонно». Даже в армию нельзя. Нет мест? Но ведь на войне каждый день освобождаются места. Похоже, отказ взбесил Пушкина. На следующий день он послал графу письмо, где чрезвычайная вежливость почему-то выглядит очередной дерзостью. Пушкин Бенкендорфу. 21 апреля 1828 года. Петербург, искренне сожалея, что желания мои не могли быть исполнены. С благоговением приемлю решение государя императора и приношу сердечную благодарность Вашему Превосходительству за снисходительное ваше обо мне ходатайство. Так как следующие шесть или семь месяцев остаюсь я, вероятно, в бездействии то желал бы я провести сие время в Париже. За спиной двух добровольцев шли другие разговоры и другая переписка. Великий князь Константин, брат царя, генералу Бенкендорфу, 27 апреля 1828 года. «Неужели вы думаете, что Пушкин и князь Вяземский — действительно руководствовались желанием служить Его Величеству, как верное подданное, когда они просили позволения следовать за главной императорской квартирой? Нет, не было ничего подобного. Они уже так заявили себя и так нравственно испорчены, что не могли питать столь благородного чувства. Поверьте мне, что в своей просьбе Они не имели другой цели, как найти новое поприще для распространения своих безнравственных принципов, которые доставили бы им в скором времени множество последователей среди молодых офицеров. «Беречь армию от растления?» «Правильно. Пусть пьют офицеры и воруют генералы. Главное, чтобы не было вредных идей». В 1917 году... Армию от не уберегли. Последствия известны. Мы в них живем. Нравится вам это или нет. Про слежку за Пушкиным все знают. Но между знать и понимать – большая разница. Солнце всходит и заходит. Это знает и малый ребенок. Знает, но не понимает, как устроена солнечная система. «Слежка за Пушкиным. Что она значит?» «За хорошим человеком следить не будут. Сыск денег стоит. Следят за врагом, за вредителем, за тем, кого подозревают в тайном и опасном заговоре, умысле. Зачем следить за добропорядочным патриотом? Следить надо за преступником, чтобы ссапать его на месте преступления. А лучше «до». Если человеку верят... За ним не следят. Пушкин доверия не заслужил. Не числили его патриотом. Человек, который рвется за границу, в Париж, в Китай, куда попала предатель родины. Пушкину власть не доверяла. В патриотизм его не верила ни секунды. Патриотические стихи ни разу не помогли. В глазах власти он был пятая колонна. Что за граница? Даже желание сражаться в русской армии было расценено как желание развратить армию, подорвать ее, навредить. Пушкин в глазах власти – идеологический диверсант, враг. Что говорить про заграницу? Про войну с турками. Даже путешествия из Петербурга в Москву вызывали подозрения, гнев, выговоры и угрозы. Генерал-майор барон Остен Сакен, военному губернатору Грузии, генерал-адъютанту Стрекалову, 12 мая 1829 года, известный стихотворец, отставной чиновник 10 класса Александр Пушкин, отправился в марте месяце из Санкт-Петербурга в Тифлис, а как по высочайшему его императорского величества по велению, Состоит он под секретным надзором. То, по приказанию Его сиятельства графа Паскевича, имея честь донести о том вашему превосходительству, покорнейше прошу не оставить распоряжением вашему надлежащем надзоре за ним по прибытии его в Грузию. Полицмейстер Миллер, рапорт Московскому обер полицмейстеру, 20 сентября 1829 года. «Секретно. Честь имею сим донести, что известный поэт-отставной чиновник 10 класса Александр Пушкин, за коим секретный надзор учрежден, прибыл в Москву и остановился в Тверской части первого квартала в доме Обера гостиницы Англии. Миллер же не сам следил, кто-то шпионил, кто-то докладывал». Бенкендорф Пушкину, 14 октября 1829 года, Петербург. Государь-император, узнав по публичным известиям, что вы, милостивый государь, странствовали за Кавказом и посещали Арзерум, высочайше повелеть мне изволил спросить вас, по позволению предприняли вы сие путешествие?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 Квартировавший тверской части в гостинице Англия чиновник десятого класса Александр Сергеев Пушкин, за коим был учрежден секретный полицейский надзор, 12 числа сего октября выехал в Санкт-Петербург, о чем, имею честь вашему превосходительству, сим донести и присовокупить, что в поведении его ничего предосудительного не замечено. Пушкин Бенкендорфу 10 ноября 1829 года, Петербург. «Генерал, с глубочайшим прискорбием я только что узнал, что Его Величество недоволен моим путешествием в Арзрум. Снисходительная и просвещенная доброта Вашего Превосходительства – Я понимаю теперь, насколько положение мое было ложно, а поведение опрометчиво. Я бы предпочел подвергнуться самой суровой немилости, чем прослыть неблагодарным в глазах того, кому я всем обязан, кому готов пожертвовать жизнью. И это не пустые слова. Пушкин Бенкендорфу, 7 января 1830 года. «Так как я еще не женат и не связан с службой, я желал бы сделать путешествие либо во Францию, либо в Италию. Однако, если мне это не будет дозволено, я просил бы разрешения посетить Китай с отправляющейся туда миссией». Снова и снова он рвался куда-нибудь. «Куда угодно». Понимая все неприличие своих домогательств, снова и снова обращался к царю, вызывая у императора отвращение и негодование. «Александр Христофорович! Опять он в своем уме, в который раз вынуждает меня отказывать. Объясните ему, наконец. Всю жизнь невыездной до самой смерти, а стихи кричат «Пустите!» «Поедем!» «Я готов! Куда бы вы, друзья, куда бы ни вздумали, готов за вами я повсюду следовать!» Надменной убегая к подножию стены далекого Китая, в кипящий ли Париж, туда ли, наконец, где Тасса не поет уже ночной гребец, где древних городов под пеплом дремлют мощи, где кипарисные благоухают рощи, «Повсюду я готов! Поедем!» Январь, 1830 год. Я готов, я готов, я готов. Три раза на девять строк. Так будто чемоданы уже уложены. Напрасно. Напрасно он чувствует себя человеком. В глазах власти он волк, которого следует держать на цепи. Бенкендорф Пушкину. 17 января. 1830 года В ответ на ваше письмо от 7 января спешу известить вас, что Его Величество Государь Император не удостоился не зайти на вашу просьбу посетить заграничные страны, полагая, что это слишком расстроит ваши денежные дела и в то же время отвлечет вас от ваших занятий. Ваше желание сопровождать нашу миссию в Китай также не может быть удовлетворено, так как все служащие уже назначены. Зачем вчитываться в письма? Всякая строчка великого писателя становится драгоценной для потомства. Мы с любопытством рассматриваем автографы, хотя бы они были не что иное,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 1836 год, помещенные здесь письма Пушкина, вот уж точно не записки Портному. Из этих писем мы узнаем не только обстоятельства жизни гения, мы познаем историю России, предмет достойный, важный, необходимый, и познаем ее не в пересказах и толкованиях школьных учебников где или проклятый царизм, или проклятый коммунизм, или проклятый Запад. Нет, мы познаем историю в ее натуральном виде из первых рук. Эти письма для нас машина времени, и бесконечно жаль, что нельзя вылезти из нее, например, 26 января 1934 года, найти Дантеса и ликвидировать Гада заблаговременно». Полицмейстер Миллер. Рапорт московскому оберполицмейстеру. 15 марта 1830 года. Секретно. Чиновник десятого класса Александр Сергеев Пушкин, за коем учрежден секретный полицейский надзор, 13 числа сего месяца прибыл из Санкт-Петербурга и остановился в доме господина Черткова в гостинице «Коппа». Приближалась болдинская осень.